Принц Франсуа, казалось, забыл об обитательницах дворца Пальм и с отъездом Вильгельмина в ее поместье до Саган во дворце воцарился покой. Городские сплетники в мельчайших деталях обсуждали жизнь молодого человека. С наступлением весны его здоровье улучшилось, каждый день он совершал прогулки за город на одной из своих лошадей, Мустафе или Руллере, с удовольствием посещал оперу или Бургтеатр, присутствовал на приемах, устраиваемых эрцгерцогами, или обедал у них, заказал себе новую карету и тщательно следил за тем, чтобы выглядеть элегантно и вообще делал тысячу самых разнообразных дел. Но знали также, что принц не посещал больше частные дома. После отъезда Прокеша наблюдение за ним усилилось, и его всюду сопровождала охрана. Даже Мармон не наведывался больше в Фокбург. Я все рассказал, грустно поведал он Фелисии, поздним апрельским вечером, заглянув во дворец Пальм, проведать своих друзей и выпить с ними чашечку кофе. Во мне, как видно, отныне не нуждаются. Я ему очень сочувствую. К нему легко привязаться так же, как и к его отцу. «В таком случае», — прошептала Гортензия, — «Почему бы не помочь принцу устроить свою судьбу вопреки намерениям Меттерниха? задумчиво посмотрел на молодую женщину. «Вы полагаете, я никогда об этом не думал? Но что я могу один?» «Вы в этом уверены?» — спросила Фелисия. «А может, стоит оглянуться вокруг? Вдруг разглядите помощников?» В этот вечер ей не сиделось на месте, повинуясь некоему предчувствию, Она на всю ночь отпустила слуг, и они направились на сельский праздник в Гринцик. И теперь, скрестив руки на груди, принцесса Арсини вышагивала взад-вперед по гостиной. Великолепное платье из красного шелкового муара и черные волосы, уложенные в золотистую сеточку для волос, придавали ей сходство с принцессой эпохи Возрождения. Мармон, глядел на Фелисию с нескрываемым восхищением. «Возможно, ваша помощь понадобится», — начала она. И в эту самую минуту звук выстрела, затем другой разорвали ночную тишину, стреляли так близко, что обе женщины тотчас поняли, что произошло. Филисия резко остановилась и посмотрела на Гортензию. «Ах!» — только и вымолвила она. Мармон бросился к одному из окон и распахнул его. «Стреляли, будто бы на Миноритенплац». Обе женщины вышли на балкон, пристально вглядываясь в темноту, более густую в этот вечер из-за разбитого фонаря. Слышались крики, кто-то бежал, кто-то кого-то звал. Фелисию била нервная дрожь. «Надо пойти посмотреть», — заявила она. И, подхватив подол платья обеими руками, бросилась бегом через гостиную, оставив гортензию и мармона одних на балконе. «На что это она побежала смотреть?» — проворчал маршал. «Там явно какая-то потасовка. Ее могут задавить. Пойду-ка я с ней». «Не стоит», — Гортензия улыбнулась, пытаясь скрыть тревогу. «Она любопытна, как все римские кошки, и обожает бродить в толпе. Будьте уверены, она скоро вернется. Давайте пройдем в гостиную, на улице прохладно». Но маршал ее не слушал, перегнувшись через перила, как будто хотел спрыгнуть вниз. Он окликнул бегущего по улице человека. «Эй, месье, не скажете ли, что там происходит?» Человек остановился на мгновение, только для того, чтобы выпалить задыхающимся голосом. «Стреляли в князя Деметерниха. Я бегу за подмогой, чтобы попытаться задержать стрелявшего, нищего, которому удалось скрыться с помощью какого-то громилы. А князь? Он?» Но человек был уже далеко. Он бежал в сторону Ховбурга с криками «На помощь! ловил убийцу!» На улице царила неразбериха, Жители выскакивали из домов, желая узнать, что случилось, и смешивались с теми, кто уже был на улице. Гортензия с балкона убеждала Фелисию вернуться. Красное платье принцессы резко выделялось на темной улице, но ее усилия были тщетны. Принцесса чего-то ждала, и Мармону лучше было этого не видеть. — Уверяю вас, — опять повторила Гортензия маршалу, — нам лучше вернуться. — Скажите-ка это вашей подруге, я иду за ней. Ее затолкают, если люди, спешащие к Балхаус-плац, ринутся туда. Остановить его было невозможно. Но едва маршал выбежал с балкона, Гортензия увидел, как из темноты появился Тимур, не столько поддерживая, сколько почти неся на себе Дюшана. Они нырнули под свод дворцовых ворот, и Фелисия быстро закрыла за ними дверь. Не видя ничего больше, Гортензия вернулась в гостиную. Она успела только подойти к камину, как появилась Фелисия, а за ней Дюшан и поддерживающий его Тимур. Гортензия поспешила им навстречу. «Боже мой, вы ранены?» «Нет», — ответил Тимур, получил сильный удар тростью по голове, немного оглушен, скоро ему станет лучше. С материнской заботливостью он положил... Лженищего на кушетку, покрытую желтой парчой, и подложил ему под голову подушку. Фелисия отправилась за бутылкой коньяка, а гортензия с тревогой склонилась над находившимся в полузабытье человеком. Стоя посреди гостиной, Мармон, встретивший их на лестнице, с хмурым видом наблюдал за происходящим, но никто не обращал на него внимания. И, наконец, гортензия решилась спросить: а Мэттерних, что с ним? «Увы, он жив», — хмуро ответил Тимур. Он выронил из рук трость и нагнулся за ней, как раз, когда раздался первый выстрел. Тут на полковника набросился лакей, и второй выстрел пришелся по фасаду министерства. К счастью, я оказался рядом, иначе полковник не добрался бы сюда. Нам удалось раствориться в ночи. «Не объясните ли вы мне, что здесь происходит?» — четко выговорил Мармон. Почувствовав в его голосе ледяные нотки, Фелисия передала бутылку с коньяком гортензии и подошла к маршалу. Вам нужны объяснения? Я думаю, вы и так все поняли. Я Фелисия Арсине, графиня Морозине, предприняла этим вечером попытку убить австрийского канцлера, виновного, помимо прочих злодеяний, в смерти моего мужа Анжела Морозини, расстрелянного в Венеции. Имеете ли вы что-либо возразить на это? «Абсолютно ничего. Замечу лишь, что это очень на вас похоже. А еще осмелюсь заметить, что в этом доме вскоре будет полно полицейских. Вас арестуют, а может быть, и еще хуже, если этого человека обнаружат здесь». Он подошел к кушетке, на которой Дюшан медленно приходил в себя, подкрепившись изрядной дозой коньяка и, скрестив руки на груди, пристально посмотрел на лежащего. «Мсье Грюнфильд? «Да?» Простой учитель фехтования из Альзаса, влюбленный в терции и кварты? Из какого вы полка, месье? Драгун, гусар, егерь?» Воспламенившись больше от гордости, чем от вина, Дюшан резко вскочил и встал на вытяжку. «Полковник Дюшан, двенадцатый гусарский полк, господин маршал, к вашим услугам!» При этих простых словах целая волна чувств отразилась на лице герцога Драгуза, А Филисия, которая смотрела на него во все глаза, даже поклялась бы, что заметила в уголке его глаз слезу. Внезапно Мармон протянул Дюшану руку. Тот без колебаний пожал ее. Маршал улыбнулся. «Жаль, что вы промахнулись», — со вздохом сказал он. «Как было бы хорошо для римского короля». «То, что не получилось сегодня, может, удастся завтра», — ответил Дюшан. «Я попытаюсь еще раз». Прекрасная цитата из «Цезаря Борджа», — возразила Фелисия. Но, боюсь, на этот раз все будет гораздо сложнее. «Особенно, если вас арестуют и заключат в тюрьму», — добавил мармон, «Вам нельзя здесь оставаться». «А я и не останусь». «Я собираюсь вернуться к себе. Тимур меня буквально вытащил оттуда, благодаря проезжавшей мимо карете. Но все же надо быть осторожным». «Вас могли узнать. Возвращаться к себе так же неосторожно». «Я могу отправиться к Пальмире. Я там оставил свою обычную одежду. Она меня ждет». Мармон рассмеялся. «И она тоже?» «А я еще совсем недавно думал, что я один. Но все равно идти к ней тоже неосторожно. Слишком много женщин в этом деле». «Вы полагаете нам не сравниться с мужчинами в мужестве и решительности?» Внимательно посмотрев на молодую женщину, маршал взял ее руку и поцеловал. «Клянусь честью, я ни минуты не сомневался ни в вашей храбрости, ни в храбрости ваших подруг. Но вам втроем не под силу спасти полковника. Разрешите мне увести его?» «Вы хотите его увести? – воскликнула Фелисия. «Но куда?» «К себе, конечно. У меня квартира на Йоганненштрассе». И старый слуга — тоже бывший солдат. Никто и не подумает искать его у меня. Но надо достать другую одежду вместо этих лохмотьев. Ищут ведь нищего. Это оказалось настоящей проблемой. Единственным мужчиной, который мог бы предоставить свою одежду, был Тимур. Но из-за огромной разницы в размерах лекарство, как говорится, могло стать опасней болезни. Дюшан предложил кому-нибудь сходить к Пальмире за его одеждой, и Тимур тотчас отправился туда. Гортензия спустилась в кухню приготовить что-нибудь поесть. Дюшан буквально умирал с голоду, да и остальные не прочь были перекусить. Вскоре все с аппетитом уплетали легкий ужин, состоявший из ветчины, пирога с мясом и нескольких пирожных. В квартале постепенно восстановилась тишина. Толпа медленно разошлась, и полиция приступила к работе. С балкона было хорошо видно, как полицейские входили и выходили из домов на Миноритан-плац, собирали сведения, задавали вопросы, возможно, даже обыскивали. Кажется, благодаря ночной тьме никто не заметил, в каком направлении скрылся бродяга-убийца. Это, конечно, успокаивало, и все же Дюшану необходимо было вскоре покинуть дворец. Вернулся Тимур, и полковник быстро переоделся в туалетной комнате Филисии, а принцесса сожгла лохмотья нищего в единственной еще горевшей печи. Мормон и Дюшан собрались уходить. — Он останется у меня столько, сколько нужно, — сказал маршал. — Но, может быть, ему лучше покинуть Австрию? — Я не считаю, что это необходимо, — ответила Фелисия. — Почему в нищем должны признать учителя фехтования Грюнфельда? Пусть он проведет эту ночь у вас, а завтра утром мы попросим Пальмиру, его соседку, узнать, как обстоят дела на Кольмаркте. Если все тихо, он спокойно вернется к себе. Теперь поспешите. А вы, Дюшан, забудьте о желании вновь попытать счастье. Вы подвергнете опасности всех нас. Я вообще ужасно сожалею, что поделилась с вами этой безумной затеей». «Не такой уж безумный», — упрямо взразил Дюшан. «Мы еще поговорим об этом». Было около одиннадцати часов, на улице стояла тишина, нарушаемая только цоканьем запоздалых экипажей до да стуком закрывающихся дверей. Фелисия взяла с камина подсвечник и пошла проводить мужчин, а Гортензия вновь открыла окно. Ей не хватало свежего воздуха, лицо ее пылало. Ночь стояла тихая. Было влажно из-за выпавшего в конце дня дождя. В воздухе пахло мокрой землей, свежей травой. Весенние запахи заглушали смрад от горящих фонарей. Она услышала скрип парадной двери, и вскоре внизу показались силуэты двух мужчин. Они вышли из дворца и медленным прогулочным шагом пошли по улице, так возвращаются домой после приятного вечера, проведенного в кругу друзей. Полицейских больше не было видно, они так и не зашли во дворец Пальм. Капризный характер герцогини Десаган был хорошо известен, поэтому никому и в голову не пришло явиться к ней во дворец с расспросами, на что Фелисия, в общем-то, и рассчитывала. Благодаря ей резиденция пользовалась как бы правом неприкосновенности в ведомстве Сидлинского. Идя по улице, мармоны и Дюшан буквально излучали мир и спокойствие, И успокоенная Гортензия улыбнулась. Безумная авантюра, к счастью, окончилась благополучно. В гостиной раздался голос Филисии Гортензия, идите в дом, вы простудитесь. Бросив последний взгляд на удаляющихся мужчин, она уже была хотела послушаться подругу, как вдруг на улице разыгралась драма. Из приоткрытой двери дома мимо которого они проходили, выскочил какой-то человек и бросился на Дюшана. Сверкнуло лезвие кинжала, раздался глухой крик, затем шум упавшего тела. Гортензия застонала почти одновременно с раненым. Дюшан его убили. "Тимур", закричала Фелисия. Тимур, "быстро бежим". Мгновение спустя все трое уже бежали по улице, спотыкаясь о выступающие булыжники избивая в кровь ноги, обутая в легкие шелковые туфельки. Мармон уже спешил им навстречу, держа на руках тело своего спутника. «Что случилось?» — спросила Гортензия. Слезы текли по ее щекам, и она не в силах была их остановить. «Он мертв?» «Не знаю, по-моему, он еще дышит». «А что касается случившегося, я увидел, как из двери выскочил человек, вооруженный кинжалом». Он бросился на этого несчастного, всадил в него кинжал и с криком «Ты больше никогда к ней не приблизишься!» убежал. От неожиданности я растерялся и плохо запомнил нападавшего, но, по-моему, у него были рыжие волосы. «Здесь не место и не время болтать!» — проворчала Филисия, поддерживая близкую к обмороку гортензию под руку. «Вернемся в дом. Необходимо уложить Дюшана, вызвать врача». Они быстро, насколько было возможно, вернулись во дворец. Любопытные обитатели окрестных домов высовывали головы из открытых окон, но, полусонные, они не успели увидеть ничего особенного. Однако Фелисия с облегчением вздохнула, когда дверь их жилища закрылась за ней и ее друзьями. Дюшана вновь уложили на ту же кушетку, мормон и гортензия склонились над ним. Тимур, Ступай за врачом, приказала Филисия. Быстрее! Здесь недалеко живет один. Но Мармон остановил уже приготовившегося бежать турка. Не зачем, друг мой. Посмотрите. На губах Дюшана выступила кровавая пена. Печать смерти лежала на его лице. Глаза уже почти не видели, а рука, с трудом приподнявшись, вцепилась в руку Гортензии. Губы умирающего шевельнулись, и, понимая, что Дюшан хочет что-то сказать, молодая женщина нагнулась к нему. Губы его почти беззвучно прошептали. «Умереть у ваших ног — счастье!» Гортензия еще ниже склонилась над умирающим, и, мокрыми от слез губами, слегка прикоснулась к его губам. Гримаса сострадания на лице Дюшана сменилась выражением бесконечного блаженства. На губах промелькнула улыбка, все было кончено. Рука, которую держала гортензия, стала мягкой. Взгляд застыл в бесконечности. Молодая женщина разрыдалась, все еще продолжая вытирать платочком струйку крови. Затем между своим лицом и лицом полковника она увидела огромную руку мармона. Он закрыл покойному глаза, в светлой уютной гостиной слышались лишь рыдания гортензии. Филисия, стоя на коленях с другой стороны кушетки, молилась. Затем раздался гневный голос Мармона. «Умереть на улице от кинжала какого-то подлеца! Какая нелепая смерть для солдата-императора!» «Мы отомстим за него», прошептала Филисия. «Преступник непременно попадет к нам в руки». «Так вы знаете, кто он?» Человек, с которым Дюшан дрался на дуэли вечером во время бала в редуте. Если вы заметили рыжие волосы, убийцей мог быть только он. Трус. Удар кинжалом в ответ на удар шпагой. Я не успел как следует его разглядеть, но, возможно, вы правы. Это ужасно, я понимаю вашу боль, но нам все же необходимо сейчас решить один вопрос. Какой? «Что мы будем с ним делать?» — тихо сказал маршал, показывая рукой на безжизненное тело. «А что мы можем сделать? Вызвать полицию? Рассказать, чему были свидетелями?» «Нет!» — это воскликнула Гортензия. «Полицию? Отдать этого замечательного человека в руки полицейских? А почему бы не выдать его как убийцу Меттерниха?» Неужели вы не понимаете, что мы не имеем права так поступать? Только подумать, что полиция может с ним сделать. Бросить его в общую могилу. Его, солдата-императора? К сожалению, многих, таких же, как он, постигла эта участь, грустно ответил Мармон. Но у меня, кажется, есть идея. Какая? Не тяните, — возбужденно спросила Филисия. Что нужно для ее осуществления? Что вы придумали? Он посмотрел ей прямо в глаза. Лопата, кайло, ваша карета и что-нибудь, что могло бы послужить саваном. Два часа спустя в трех льи от Вены в долине Ваграм на опушке небольшого лесочка мармоны Тимур рыли могилу полковнику Дюшану. Его завернули в огромное манто из красного крепфая, в котором гортензия ездила на балы, и цвет этот напоминал цвет ленты. Почетного легиона. Затем мужчины не спеша забрасывали могилу землей, а женщина, опустившись на колени прямо на траву, молились за упокоенной гордой души, которая в жизни знала только две любви: к императору и молодой светловолосой женщине, которая только что вложила в руки усопшего четкие слоновые кости и букетик фиалок. Это земля, сказал Мармон, когда все было кончено. Пропитана кровью бесчисленного количества его братьев по оружию. Таких же храбрецов, как и он, поэтому она священна. Ему здесь будет покойно. Герцог Дорогус, прошептала Филисия: Вам многое простится за то, что вы сделали сейчас. Близился рассвет, когда обе женщины, измученные не столько усталостью, сколько печалью, возвратились, наконец, во дворец. Мармон отправился к себе домой, и, оставшись вдвоем, Фелисия и Гортензия почувствовали себя вдруг безмерно одинокими. И одна и другая терзались угрызениями совести. Фелисия, потому что именно ей пришла в голову фатальная идея убить Мэттерниха. Гортензия, потому что именно за ней следовал подлец Батлер, сеявший вокруг себя несчастье и смерть. зябко прижавшись друг к другу, как две птички на ветке, они долго сидели рядом в желтой гостиной на той самой кушетке, на которой умер Дюшан. Обе плакали, пока больше не осталось слез. Мысли смешались, впереди была пустота. «Пойдемте-ка лучше спать», — вздохнула Фелисия, заметив сквозь тяжелые озолоченные шторы сероватую дымку раннего утра. «Попытаемся во всяком случае. Завтра нужно предупредить Марию», Липона и беднягу Пальмиру. Мне кажется, она любила Дюшана, хотя и не хотела в этом признаваться. Что нам делать без него? Прошептала гортензия, как будто кто-то мог их подслушать. Не знаю. Ничего не знаю. В первый раз в жизни голова кругом идет. Пойдемте-ка отдыхать. По-моему, нам это необходимо. Однако расстаться им было не в моготу. Обе чувствовали такое же отчаяние, как девочки, которые боятся темноты, одиночества и страшных образов, нарисованных воображением. «Не желаете ли лечь в моей спальне?» — Фелисия спросила Гортензия дрожащим голосом. «Я не в силах остаться сейчас одна». «Я собиралась предложить вам то же самое». Но, войдя в спальню Гортензии, обе одновременно увидели, что окно широко распахнуто, а на столе возле кровати, на котором горел ночник, лежит лист бумаги. Гортензия взяла его непослушной дрожащей рукой, но читать пришлось Фелисии. На бумаге было написано несколько строк. Я видел, как он стрелял. Я мог бы донести на него, но предпочел убить, как убью всякого, кто осмелится вас любить. Записка выскользнула из рук Фелисии и мягко упала на ковер. В распахнутое окно дул легкий... Ветерок. Где-то пропел петух, залаяла собака. Затем настала очередь птиц. Раздались их радостные отрели, гимн солнцу и весне. Свежесть и тепло наступающего утра разительно отличались от кровавой тьмы отступающей ночи. Или этот человек окончательно сошел с ума, медленно вымолвила Фелисия, или он дьявол? Но кем бы он ни был, мы обязаны его найти. «А когда мы его разыщем?» — спросила Гортензия устало, «Что мы будем с ним делать? Фелисия, честное слово, я не смогу хладнокровно убить человека, как бы виновен он ни был». Римленка на минуту вышла и тут же вернулась с ларцом из черного дерева, инкрустированным серебром. Она вынула оттуда пару дуэльных пистолетов, внимательно осмотрела их и зарядила. «Вот что сейчас в моде! Вы что, совсем потеряли разум?» Что касается меня, клянусь, как только он попадет мне в руки, я убью его так же хладнокровно, как дикое животное. Она закрыла окна и устроилась в кресле. А теперь ложитесь и постарайтесь заснуть. Нам нужно как можно скорее и под благовидным предлогом поменяться спальнями. Если этот человек решился забраться сюда, он может осмелиться и во второй раз. Но если он вернется, ему будет с кем поговорить а Тимуру придется спать в соседнем кабинете.